Глава двенадцатая. Экзамен. «О, вижу, уже проснулся». Лайка всегда появилась неожиданно. «Привет. Ждал тебя. Слушай, то, что я лепнул в прошлый раз...» «Да не бери в голову!» Весело отозвалась Лай, однако Кир заметил, как мгновенно похолодел ее голос. «Нет, серьезно, я совершенно иное имел в виду, а лепнул — просто хри. Я же говорю, забей!» Теперь в голосе Лай сквозило раздражение, однако она быстро перевела тему. «Так, знаешь, что у нас сегодня будет?» «Нет, но Вабан что-то говорил насчет экзамена». Ха -ха, но сначала небольшая лабораторная работа. Давай, залезай в сеть, я тебе адрес уже скинула, куда идти». Кир открыл инфосеть, активировал присланную Лайс ссылку и... его автоматически перевели в режим виртуала. Он оказался на улице. Прямо возле входа в какой-то магазин. Кира гляделся. Все выглядело странно. Обычно площадки размещались рядом, будто магазины на одной улице, в торговом квартале, а здесь все выглядело, как обычный спальный район. И вот в одном из жилых домов, как это зачастую и бывает, на углу приткнулся магазин. «Ну, что стал?» «Не стесняйся, заходи. Только маску напялить на себя не забудь». «У тебя уже есть небольшой набор, я накинула еще несколько вариантов». «А какую лучше маску надеть?» «Сам выбери». «Хорошо. Что нам нужно будет сделать? Что это за площадка вообще?» «Ювелирный магазин». «Ювелирный? И что мы будем грабить?» «Чего?» «Да не сытые, пока всё понарошку, потренируешься, так сказать». «Так это что, настоящий магазин или эмуляция?» А какая разница? Что-то, что это, для тебя все одинаково выглядеть будет. Одно дело грабить настоящие магазины, совершенно другое эмуляцию. Никакой разницы. Ага, кроме возможности уйти за решетку, реальную решетку. Да не переживай, ты, ничего с тобой не случится. Вбен вообще предлагал и не говорить тебе, что это всего лишь тренировка, чтобы ты всерьез думал, что на дело пошел. Скажи спасибо, что я тебя предупредила. «Спасибо, блин!» «Он не обманул. Сюрприз просто великолепный!» Однако отступать было уже некуда. Ну и оставалось надеяться, что Лай знает, что делает, и действительно подстрахует в случае чего. Да и вообще, Кир был уверен, что они в эмуляции, хоть и решил действовать так, будто находится в настоящем магазине. Он открыл меню, нашел каталог масок и принялся перебирать имеющиеся. В конце концов он остановил свой выбор на маске дородного, явно при деньгах, мужика. Напелив маску, он выдохнул и пошагал к входу в магазин. На двери звякнул колокольчик. Кир остановился и огляделся. Магазин был небольшим, метров шесть шириной и три в длину. По всему периметру стояли столы со стеклянным верхом, ювелирные витрины, внутри которых лежали всевозможные ювелирные украшения. Серги, кольца, цепочки, браслеты и тому подобное. Добрый день, чем могу помочь? Судя по всему, Ии уже сгенерировал под маску нужно найти продавца. Худенькая девушка, заискивающей улыбкой. Я просто посмотрю. Конечно, конечно. Если что, я всегда тут и готова вам помочь. Ир шагнул к первой попавшейся витрине и уткнулся в ее содержимое взглядом. «Ну что, теперь включай режим тени, осмотрись!» Кир сделал, что сказано, мгновенно взмыв над своим телом. «Смотри, сейчас я тебе покажу интересную вещь. Представь, что стены прозрачные». Кир попытался это сделать, и таки получилось. Весь магазин, все подсобные помещения были на виду, и он отлично видел, где и что находится. Вон, нечто вроде мастерской, где наверняка подгоняют изделия под размер, либо ремонтируют по гарантии. Он кабинет директора, ну или владельца. «Учти, в таком магазине однозначно должна быть система сигнализации. Как бы она выглядела, где бы находилась?» Кир задумался. «По идее, должна быть тревожная кнопка. Наверняка все витрины должны иметь нечто вроде датчиков, которые срабатывают, если витрину разбить». Тут же он увидел тонкие нитки, идущие от витрин от стойки продавца. Все эти нити тянулись через весь магазин и сходились в одну точку, нечто вроде сетевого узла. А дальше? Дальше они, наверное, должны были выходить наружу. Однако Кир заметил, что одна линия ведет куда-то вверх. Стоило ему это обнаружить, как у магазина появился второй этаж. На нем была всего одна комната. В ней стоял рабочий терминал, за которым сидел человек. «Оп, вот и молодец, ты нашел охранника!» «Этот тип следит за всем информационным потоком, поступающим и исходящим из магазина». Кир увидел линию, тянущуюся от терминала мимо коммутатора наружу. «Ага, отдельная линия, аварийная или резервная. На случай, если кто-то решит перекрыть или перерезать основную». «Что теперь?» «А теперь мы подключимся к обеим линиям. Ну, для начала к одной, а затем уже ко второй». «Зачем?» «Нам нужно перехватить запросы и отвечать на них. Просто делай. Сначала перехвати линию от коммутатора». «Лады». Кир подлетел к нити, поставил на стену рядом с ней разветвитель. Придумывать пришлось на ходу, но ведь он понимал, что ему нужно. На разветвителе было три входа и три выхода. Одна пара шла на магазин, вторая наружу, ну а третья... Она должна была идти к Киру и Лай. К этой паре Кир прицепил передатчик, через который информация должна была идти Клай. «А, вообще отлично. А ты, я гляжу, кое в чем разбираешься. Все, мы получаем и контролируем данные с основной линии. Теперь резервная». Кир проделал все то же самое со второй линией. «Отлично. Теперь посмотри, какие именно данные передаются». Кир представил, что перед ним экран монитора, что он видит входящие и исходящие пакеты идущие сейчас на коммутаторы терминала охранника. Экран тут же заполнился текстом. В большинстве случаев это были обычные рабочие данные. Запросы на подключение, переподключение, проверка состояния сети и данные к другим платформам. Похоже, охранник просто шарился где-то в сети, лазал по сайтам. «О, вижу, уже разобрался. Теперь можно работать. Прикупи что-нибудь». «Что? Но у меня денег». «Просто купи что угодно, не бойся, у тебя деньги не спишутся». «Ладно». Кир отключил режим тени, вернулся в магазин. «Будьте добры», — он поманил к себе продавщицу, та сразу подошла к нему. «Хочу купить вот эту цепочку». «Да-да, вот эту, с квадратными звеньями». «О, у вас хороший вкус. Действительно необычная модель и очень интерес. Побыстрее, пожалуйста, я тороплюсь». «Молодец. Пока она оформляет покупку, перекрываю обе линии. Служебные данные пусть идут, чтобы не вызвать подозрений. А вот запросы, созданные вручную, отследи и останавливай». Кир сделал, что от него требовалось. «Оплачиваем?» «Да». «Тогда с вас 4230 М. Я сделала вам 5% скидку». «Спасибо». Кивнул Кир и скосил глаза на монитор. «Вот и запрос на оплату». «Ну что застыл? Оплачивай». «Да как?» «Ответь на запрос, дурачок! Поковыряйся в архивах и погляди, какие ответы приходят на такие запросы!» Кир сделал, что просили. Казалось, что это заняло кучу времени, но он довольно быстро нашел архив и сохраненные там ответы на запросы оплаты. Открыв первый попавшийся, он бегло его просмотрел. Код операции, дата операции, сумма и номер счета, на который поступили средства, и номер, с которого они были отправлены. Вот и все, что там было. Прежде чем Лай успела что-то сказать, Кир принялся подделывать один из таких ответов. «Простите, что-то у нас сегодня инфосеть барахлит. Долго оплата проходит», — с улыбкой несколько смущенно заявила продавщица. «Ничего страшного». Сам же продолжал лихорадочно готовить ответ. «Дату сменил. Номер счета отправителя, код операции, сумма. Все, готово» бегло проверив дело своих рук кир скопировал файл и пустил его в магазин еще один запрос он бросил по аварийной линии ну вот и все оплата прошла спасибо за покупку заходите к нам еще будем рады видеть вас в наш внезапно она будто стала на паузу замерла что происходит ничего ты молодец все сделал практически идеально у тебя получилось «Так я все же украл эту цепочку?» «Ну, технически, да. Осталось бы только дождаться, когда цепочку доставят по указанному тобой адресу, но ее не доставят». «Почему?» «Это не настоящий магазин, это симуляция». «Как это?» «А вот так. Я создала отдельный узел, чтобы ты мог потренироваться. Я же не дура, чтобы отправлять тебя на ограбление без всякой подготовки». «Я думал, что я уже готов». Вот теперь, пожалуй, готов и молодец, не сдрейфил. Так вот, значит, какой экзамен меня ждал. Да, такой. Ставлю тебе отлично, но есть еще кое-что. Что? Сейчас я перезагружу все, сниму с паузы, и ты попробуешь кое-что еще. Что именно? Попробуем не украсть одну вшивую цепочку, а ограбить магазин. Как он же в Верте? Он и в реале есть, или может быть? Так есть или может? По-всякому бывает. Некоторые держат реальный магазин и создают ему площадку в инфосети. Другие держат площадку, постоянного магазина не имеют, а товары продают под заказ. Перекупщики, короче. Да, но речь у нас сейчас о магазине, имеющем площадку в сети. Такие обычно сервер держат прямо в магазине. Там же у них и учётные базы, и всякие бумажки и прочее. Так что нужно взломать магазин в сети, отрубить сигнализацию тревожную кнопку, чтобы копы не заявились. «Пока мы его грабим». «Ловил мысль?» «Вроде. Приступать?» «Погоди, отрубить сигнализацию — это раз. А два?» «Отруби охранника, спайдера». «Нахрена? Что он сделает, если линию инфосети перебить?» «Представь, что в магазине есть дополнительная система охраны». «Да какие там системы?» «Турели, усыпляющий газ, аварийное закрытие решеток, охранные дроны или даже дроиды». Mm, все, у меня фантазия закончилась. Дальше сам можешь придумать. Не надо, уже достаточно для понимания. Я осознал, про проникся. От Спайдера нужно избавиться, иначе вам все это задействует, и тем, кто будет грабить магазин в реале, придется несладко. Именно. Ну, раз проникся, избавься от охранника. Кир обратил внимание, что в этот раз охранник сидел не за терминалом, а в капсуле дополненной реальности в вирт шлеме и костюме защищающим от перегрева. Что ж, раз так, Кир установил реле на основную линию, чтобы по готовности тут же ее вырубить. То же самое проделал с резервной, однако туда он влепил не просто отключалку, а эдакий фильтр. Ведь если отключить обе линии, его самого отрубит от магазина, а ему нужно взять контроль над платформой. Закончив с этим, Кир решил поставить еще одну отключалку на линии от капсулы Спайдера. Шли они к серверу и узлу магазина. Едва он только это сделал, как перед глазами начали бегать цифры и буквы, причем с такой скоростью, что хоть что-то прочитать он попросту не успевал. Что, что происходит? Спайдер тебя вычислил и теперь взламывает. Пока он ковыряется с маской, но скоро пробьет ее. Доберется до тебя настоящего. Защищайся! Да как? В виртуале проще. Кир тут же переключился в виртуал. Ого! Он сидел в небольшом домике, а снаружи в него ломится... Проще всего это существо назвать огромным великаном. Тварь била кулаками в стену, и та трещала, летели обломки. Казалось, еще немного, и он таки вломится внутрь. «Если что-то не предпримешь, он прорвется внутрь, и...» «И что?» «И прибьет!» «Это понятно. Последствия какие?» Зависит от того, какую цель он себе ставит. Может мозги тебе к черту сжечь, может все с твоего аккаунта утащить, может импланты тебе сжечь или всю технику, к которой ты подключен. Вариантов масса, и все зависит от того, кто именно тебя атакует. Ну, обычно либо забирают все, что у тебя есть, и сжигают мозги, либо сжигают мозги, а потом забирают все, что у тебя есть. Охренеть. Они боятся, что их потом копы. Это самозащита. Ты сам полез, а они защищаются. Так что не рыпайся на того, с кем не можешь справиться. Да как я узнаю вообще, с кем могу, а с кем не могу справиться? Как я эту тварь могу убить? Думай, почему он такой здоровяк, что дает ему силу? Серваки. Система магазина. Он тут же активировал уже установленное реле, отключив основную линию. На вспомогательную он вырубил возможность отправлять пакеты. Теперь все они шли через его фильтр, и те, которые он посчитал ненужными, просто отрубал. Великан попытался вновь ударить по стене дома, но у него не вышло. Рука словно бы ударила в невидимую преграду. «Молодец! Теперь он не может тебя достать! Да только в своей подсети он царь и бог! Что будешь с этим делать?» Кирх Сражаться с более опытным и умелым противником он не собирался, прекрасно давая себе отчет в том, что сам является профаном, просто не способным выдумать какой-то финт, обманный маневр. Кир решил действовать проще. Он отрубил капсулу от сервера и узла. Ха! Ситуация в корне поменялась. Кир выглянул в окно своего дома. Есть, все ровно так, как он и ожидал, как планировал. На лужаке за окном появилась здоровенная яма, откуда доносился неистовый вой и рев. Кир вышел наружу, подошел к яме и заглянул в нее. Великан был там. Он бился о стены, пытался выкарабкаться, рвал металл и орал. Да только ничего поделать не мог. Он заперт, ему не вылезти. «Ну, вроде все, Магазин в нашем распоряжении». «Да...» «Что?» «Да я чего-то другого ожидал». «Чего именно?» «Не знаю. Ты все так хватал на лету, что я уж подумала, будто ты какой-то вундеркинд. Думала, что ты сейчас провернешь что-то такое». «Какое?» «Завалишь его». «Как? Я намного слабее и менее опытный. Что ему сделаю?» «Ты же его победить должен был». «Нет, погоди. Ты сказала, избавься от охранника, я избавился. Во всяком случае, ни подмогу, ни дроны, ни турели он задействовать не сможет. На ведь это требовалось?» «Да, ну, ты его не победил». «Но магазин ограбить можно? Спайдер ведь помешать не сможет». «Нет, но ты пойми». «Не-не-не». Я от охранника избавился. Хочешь его убить без проблем, но лично я свое дело сделал. Ладно, но я считаю, что ты сжульничал. Это читерство. Нужный результат получен. Остальное побоку. Ты засранец. Ну, прав ведь. Нужный результат получен. Ладно, считай, прошел тест. Отлично. Давай дальше. Дальше нет. Считай, что обучение закончено, можешь отдыхать. А завтра за тобой заедет Вабан. Зачем? «Пора тебе пройти боевое крещение». Э, «Чего?» «На дело пойдешь Или думал, я тебя тут месяцами учить буду?» Когда лай отключилась, Кир вышел из виртуала и с глупой улыбкой на лице пошел готовить себе ужин. Все, у него получилось. Он стал таким спайдером. Да, пусть неопытным, пусть новичком, но он смог. Теперь нужно только не сесть в лужу на первом заказе и продолжать учиться. Утром следующего дня он в нетерпении мотал круги по своей квартирке. Когда ближе к обеду, ему все же поступил вызов от Вабана. «Здоров. Давай через 10 минут возле конторы Кремня». «Понял. Буду». Кир схватил вещички и бросился прочь из квартиры. Практически пробежал все переходы и коридоры. Выскочил на улицу. Там уже, спохватившись, пошел спокойно, и едва только добрался до места встречи и заметил, как в конце улицы появился зеленый дальтер Айракар Вабана. Машина остановилась рядом с Киром, пассажирские двери открылись. Ну, запрыгивай! Поехали, посмотрим на тебя в деле!